Корнфорд от религии к философии говорит, что, по его мнению, школа Пифагора представляет собой главное течение в той мистической традиции, которую мы противопоставляем научной тенденции. Он рассматривает парменида, которого считает открывателем логики, как ответвление пифагоризма и самого Платона, как человека, который нашел в итальянской философии главный источник своего вдохновения. Пифагореизм, говорит он, был движением реформы в орфизме, а орфизм был движением реформы в культе Диониса. Проходящая через всю историю противоположность между рациональным и мистическим впервые появляется у греков как противоположность между олимпийскими богами и теми другими, менее цивилизованными богами, которые имеют больше сходства с примитивными верованиями, представляющими собой предмет рассмотрения антропологов. При этом разделение Пифагор стоит на стороне мистицизма, хотя его мистицизм был специфически интеллектуального рода. Пифагор приписывал себе полубожественный характер и, по-видимому, говорил «Есть три вида разумного животного. Во-первых, Бог, во-вторых, человек и, в-третьих, подобные Пифагору». Все системы, вдохновленные Пифагором, говорит Корнфорд, стремятся к потусторонности. Они относят все ценности к невидимому божественному единству и проклинают видимый мир как ложный и иллюзорный, как мутную среду, в которой лучи божественного света преломляются и рассеиваются среди тьмы и тумана. Как говорит Дикиарх, Пифагор учил прежде всего, что душа бессмертна и переходит в тело других живых существ, Далее, что все происходящее в мире снова повторяется через определенные промежутки времени, но что ничего нового вообще не происходит, и что все живые существа необходимо считать однородными между собой. Говорят, что Пифагор, подобно Франциску, произносил перед животными проповеди. В организованное им общество на равных условиях принимались и мужчины, и женщины. Все члены общества владели собственностью сообща и вели одинаковый образ жизни. Точно так же научные и математические открытия считались коллективными и мистическим образом приписывались Пифагору даже после его смерти. Гиппас из Метапонта, нарушивший это правило, потерпел кораблекрушение от божественного гнева, вызванного его неблагочестивостью.